Глава двадцать В том, что закон парных случаев работает, я убедился сразу же. Изломанный и морально подавленный, я не мог приземлиться никуда, кроме как в лужу. Грязная жижа, пахнущая бензином и мочой, приятно охладила горящие раны. Не имея силы желания делать хоть что-то, я просто перевернулся на спину и уставился в ночное небо. Стоп. Почему сейчас ночь? Когда меня закидывали в портал, был полдень. Да и на улице было слишком зябко для июльской ночи. Хотя, какая тебе разница? Копилка мертв. Пуговка тоже умерла окончательной смертью. Массаракш. Тифлинг нашел способ убить даже мертвого, пронзив копьем лангина его урну. Я все-таки нашел в себе силы выбраться из грязной лужи, и притулиться спиной к мусорному баку. Черт возьми, здесь даже нашлась вполне себе удобная картонка и груда тряпья. Место жительства какого-нибудь бомжа? Скорее всего. Если вернется хозяин, придется искать другое место для ночлега. И только я об этом подумал, как увидел его. Избитый, оборванный, он прижимал к груди левую руку. Только я улегся на коробке от холодильника и уложил мощи так, чтобы они не болели, как появился хозяин этого лежбища. Что ж сегодня за день-то такой? Я начал вытаскивать свои кости из-под такой теплой и уютной ветоши, попутно подбирая слова оправдания. Увы, этого не понадобилось. Хромающий на обе ноги мужик, которого я вначале принял за бомжа, Направлялся не в мою сторону, он двигался в сторону буханки. Я поймал себя на мысли, что зачарованно наблюдаю за действиями этого мужика. Он показался мне знакомым, будто я увидел старого друга, которого можно узнать по походке. Оглядевшись, я узнал и подворотню. Не помню, когда, но я точно был здесь. А еще это буханка. «Да у меня точно такая же!» «Была!» Но за секунду до того, как увиденное сложилось в пазл, мужик вышел под свет фонаря, поскользнулся, и я увидел его лицо. Это был я! Не такой загорелый, без щетины и седины в висках, но точно я! Только я подумал, что больше не существует вещи, которая сможет меня удивить и заинтересовать, как судьба доказывает, насколько я неправ. Парень, то есть я, поскользнувшийся на собачьем говне, начал подниматься. Он выматерился, вытер об асфальт подошву и, хромая на обе ноги, пошел к машине. Сунув руку под переднее колесо, он вновь выматерился, и я вспомнил причину произошедшего. Тогда весной какой-то мудак обоссал мне колесо и лежащие на нем ключи от машины. Двигатель буханки загудел, машина вскользь осветила меня фарами и выехала из тупичка. А я? Я открыл интерфейс, хаотично ища календарь, чтобы узнать сегодняшнюю дату. 9 апреля. Это получается, что портал привел меня в прошлое? Клянусь, я буквально услышал, как вместе со мной выпадает в осадок призрак Эйнштейна. Конечно, Марана та еще сука, но именно за выполнение ее квеста я получил непонятные «желудь морья и шанс изменить все. Да, у меня больше нет тотема, и следующая смерть станет окончательной, но это шанс. И в этот момент в моей голове что-то щелкнуло. «В который раз за сегодня?» Я понял, кто украл проклятое серебро из тайника в таверне. Я понял, кто свел меня и ясноглазку, которая оказалась бабой Егой, и дала мне этот шанс. А еще до меня дошло, кто за несколько минут до нашего появления победил дракона, но почему-то не добил его. Черный рыцарь. Именно он почему-то помогал нам, всегда предпочитая оставаться в тени. И получается, что этим черным рыцарем являюсь я? Ну да, естественно. Сопряжение миров произошло когда? Минут пятнадцать назад. А я уже имею пятидесятый уровень, топовые шмоты, способности, кидающие через болт законы физики. Правда, придется скрывать свое лицо, голос и личность, свести к минимуму общение с вендерами и не вмешиваться в жизнь другого себя. Конечно, велик соблазн помчаться с обуханкой и попробовать размотать Оракула. Уверен, у меня бы хватило сил одолеть его. И побую, что он привязал свою жизнь к Семецкому, у которого класс несмертный. По***р. У меня есть порталы. Закинуть в них вечную семерку, а затем сомкнуть их, аннигилируя бессмертного игрока. И псевдосвятой вместе с Семецким разложится на плесень и на липовый мед. Вот только было одно большое «но», которое перечеркивало эти влажные мечты. Эффект бабочки. Любое вмешательство, идущее вразрез с тем, что было со мной, не приведет ни к чему хорошему. Тому другому мне придется пройти через все. Через обретение таверны, через ее национализацию через встречу с алмазной черепахой, которую нынешний я, кстати, должен убить. Тот я обязан самостоятельно справиться с гнолами, открыть аспект гравитации. Он должен посетить Науэр, разобраться с любовным треугольником Тифлингессы, Тортика и Плута, которые смогут проникнуть в хранилище в форте и под юбку сисястой демонессы, столкнуться с предательством магички и выпороть взорвавшихся игроков, пришедших по нашу душу. Прилюдно опустить на землю скамоса с тортиком, победить дракона на его поле и от души потанцевать на свадьбе с Бабой Егой. Помочь ей убить брата и, лишившись демонов, вернуться в наш мир, чтобы по-дурацки попасть в расставленные Распутиным ловушки. А в самом конце увидеть смерть друзей вкусить терпкий вкус отчаяния и попасть сюда, в этот грязный, обоссанный тупик в спальном районе Волоколамска. Раздумья, в которых я подводил итог последних месяцев, выключили меня из реальности. Но что делать дальше? Едва этот вопрос сформировался в моей голове, как ответ на него возник в логах. Внимание! Из вашего имущества помятая армейская фляга Был воссоздан артефакт «Священный Грааль». Реплика. А в конце приписка. Подробнее. Естественно, разворачиваю описание. Меня прямо захватил вопрос, как именно из моей фляги, потерянной еще во время знакомства с копилкой, смог получиться библейский артефакт? Внимание! Ваше имущество, помятая армейская фляга, С содержащимся внутри алкоголем, среагировала с другим библейским артефактом копьё Лангина, на котором остались частицы крови святого. Эффект: содержимое фляги 8,24 унции обращено в зелье Кровь Христа. Эффект зелья Кровь Христа. При соприкосновении с кожей сбрасывает негативные эффекты, а также исцеляет физическое тело. При употреблении внутрь способно оживить мертвого. Зелье теряет свои свойства при перемещении в другой сосуд. Ограничение. Время клинической смерти ограничено одним часом до возникновения трупного окоченения и с сохранностью минимум 85% тела. По окончании действия зелья, реплика священного граля поменяет название на фляга «Авиценны», что позволит превращать любой алкогольный напиток в качественное зелье регенерации. «Святая корова!» Это что получается? В груди копилки все это время было спрятано не только копье войны, усиливающее в десять раз, но и чаша, способная оживлять мертвых? Но почему тогда Марана умолчала об этом? Присвоила себе или... Понятно. Благодаря петле времени, в которую я попал, мне выпал шанс оживить друзей. Всего-то и нужно появиться после того, как рогатый Обсос с амбициями короля демонов выбросит мое тело в портал и победить его и Оракула. Но для этого мне нужно стать сильнее. Мир Недовелир, земли Скиф, близ деревни Соловьиный Удел, дом Бабы-Яги. 8 июля 12.49 по Москве. «Признаю, ты не такой балбес, каким кажешься», промурлыкал котяра, который с кружкой кваса вполне по-человечески сидел на колченогом табурете. «И откуда такие умозаключения?» Поинтересовался я у Баюна. Наша неприязнь была взаимной, но хозяин сказок не скрывал ее за двуличием и поэтому заслужил мое уважение. «Ну?» Он оттопырил шерстяной палец и опустил его в стакан с квасом. «Тебе хватило ума не вмешиваться в пространственно-временной континуум?» «Это же логично!» Пожал я плечами. «Стоит мне совершить хоть что-то!» чего не было раньше. И всему моему плану, пес, да. «Фу, как некрасиво, матершинник!» Попробовал пристыдить он. «Но все равно ты балбес». «А ты кошак! И лижешь свои бубенчики!» Улыбнулся я. Демоны, которых ясногласка вынула из другого меня и пересадила в нынешнюю интеграцию, генерировали бесперебойный поток соленого солдатского юмора, которым можно было пронять кота. И сейчас я только разыгрывался. Да, они вносили хаос, от которого я отвык, но одновременно эти мелкие импы увеличивали мою связь с первоаспектом хаоса, что можно было сравнить с магическим допингом. Всю свою жизнь я пытался заглушить их бабушкиным алкоголем но за последнее время я соскучился по махновщине внутри моей головы, и это пьянило. — Не зазнавайся, человечек, две тысячи лет назад твои предки поклонялись мне, — парировал кот. — Дикие люди, — усмехнулся я. В светлицу вошла ясногласка. — Черти были в эйфории от того, что я позволяю им говорить все, что они придумают. Они же подзуживали меня шлепнуть по заднице проводницу мертвых. А там, глядишь, можно и завалить ее на перинку, да кинуть пару палок богатырских. Время позволяло. По сохранившимся логам другой я, а также команда сейчас должны заходить в рыгаловку с клоуном на входе. Ребят пришлось огорчить. Отныне я и только я являюсь хозяином своего тела а импы — лишь квартиранты в моей голове. «Все еще спорите?» «Да нет», — улыбаюсь ей. «Ну реально, рука сама тянется шлепнуть богиню смерти по заднице. Но вместо этого я тянусь к кружке с квасом. Пытаюсь выяснить у шерстяного вассермана, отрезала ты ему яйца или как?» «Зил, ты с огнем играешь». Вполне серьезно произнесла яга. Подмигиваю ей и сую руку за пазуху. «Хочешь, я докажу обратное?» Баюн оторвался от своей кружки и повел носом. «Почуял, значит». Раскрываю ладонь и демонстрирую шарик кошачьей мяты, а другой рукой хлопаю себя по коленкам, приглашая хозяина сказок. «Ну уже, котяра, давай!» Подмигиваю ему. Боюн, может быть, и является полубогом, но его кошачье нутро сильнее. Он встает на собственный табурет, матерится на великом и могучем, а затем идет в мою сторону, желая заполучить свой наркотик. Секунда, и вот кот ученый уже сидит у меня на коленях и облизывает травяной шарик в моей руке. Улыбаюсь, наблюдая за реакцией ясноглазки. Девушка старается сохранить хладнокровность, однако расширяющиеся зрачки выдают ее с потрохами. Она в шоке. Усиливаю эффект и кладу руку на широкую башку кота. Тот млеет окончательно, закрыв глаза и вцепившись руками в шарик кошачьей мяты. Эй, блоховоз! Обращаюсь к хозяину сказок, что сейчас больше походит на уделанного солями наркомана. «Ты там не кончи от блаженства!» «Это жестоко», – педантично произносит ясногласка. «Ей явно неудобно за поведение своего компаньона. Жестоко заставлять необразованных людей поклоняться коту. А это так, маленькое хулиганство». И потом я же говорил, у всех есть слабости. Мрачнее произношу я. Именно мои слабости поставили меня в такое положение. Сейчас я сижу здесь в то время, как в другом мире другой я пытается справиться с тем, кто, опираясь на мои слабости, заманил нас в ловушку. Веселое настроение вмиг исчезло. Кидаю шарик с кошачьей мятой в угол комнаты, И пьяный кот бросается следом, а я поднимаю глаза на ягу. Ты же понимаешь, что я не смогу оживить Ярика. Кровь Христа не подействует на того, кого кремировали три месяца назад. Ну вот, наконец я признался самому себе, что больше не услышу нотации младшего брата, который заменял мне совесть. Я знаю, нейтрально произнесла она. Вот только разогнанный интеллект подметил, как напряглись ее скулы. Интересно, сколько любимых людей она потеряла за свою долгую жизнь? Нарочито спокойная реакция богини смерти меня выбешивает. Подскакиваю, опрокидывая табурет и, брызжа слюной, кричу на нее. «Какого ляда ты так спокойно? Ты богиня смерти!» «Ты должна знать способ воскресить его!» Девушка с трудом сохраняет ледяное спокойствие. Огонь его души уже давно перешел Калинов мост. Пламя его сущности больше не поддерживает привязанную к урне душу. Отпусти его. Отпусти по-хорошему. Иначе рано или поздно он превратится в мстительный дух который своими обидами и злобой будет цепляться за этот мир. Позволь Ярославу уйти достойно. Умом я понимаю ее. Но вот сердце и желание идти наперекор здравому смыслу не позволяет мне допустить даже мысль о том, что я могу потерять брата во второй раз. Святая Инквизиция! Как же хочется стереть наносное спокойствие на ее лице! Сдерживаюсь и, найдя в словарном запасе только «Да пошла ты!», скрываюсь в межевом портале. «Почему ты не рассказала ему про ритуал сожжения кукол?» Промурлыкал кот, селись подняться на ноги. «Увы, лапы шерстяного наркомана не слушались хозяина». «Потому что иначе он может потерять мотивацию, расслабиться». И все будет напрасно. «Почему тогда ты не пошла с ним?» Не унимался кот. «У двоих всяко больше шансов». «Потому что я боюсь». Кошачья морда даже вытянулась от удивления. «Кого? Оракула, который решил стать богом?» В голосе Баюна даже проскользнули нотки насмешки. «Да он же молокосос с амбициями». «Зила, дружок, зила!» – произнесла ясноглазка, запустив пальцы в шерсть своего друга. «Он хаосит, не понимающий своей силы. И если...» – голос девушки задрожал, и она осеклась. «Неважно, Баюн, неважно!» На лице бабы Яги появилась грустная улыбка, и она сменила тему. «Зови Марфу в дом!» Будем решать, как нам жить дальше. Московская область. Одинцовский район. Деревня Немчинова. Бывшая летняя дача Леонида Ильича Брежнева. 8 июля. 13 часов 32 минуты по Москве. Скамасликовал. Сегодня он растоптал взорвавшегося человечишку, который умудрился дважды победить его. И это еще не все. Теперь Тифлинг будет каждый день навещать этого ублюдка. Он будет напоминать ему, где его место, и кормиться его страданиями. «Зил!» — кажется, так он себя называет. «Фиг получит милость умереть быстро!» Он будет мучиться, проклиная тот день, когда посмел посмотреть на сына старота свысока. Вот только стоило порталу захлопнуться, обдав Тифлинга сыростью и прохладой, как полудемон перестал чувствовать этого человечишку. «Куда ты его отправил?» взъярился Тифлинг, поднимая хвост со смертельным наконечником. В портал! спокойно ответил Распутин. Или ты забыл поставить на него метку? Этот вопрос звучал как оскорбление, что еще больше заставляло кипеть демоническую сущность Стифлинга. Не шути со мной, человечишка!» Скамас прищурился и оскалил клыки. Он впервые указал Распутину на его происхождение. А что? «Разве он не прав? Люди исконно были кормом для демонов. И что этот человек, ставший оракулом, возвысился над остальными, абсолютно не меняло его место в пищевой цепи. Да, Распутин обладает способностью предвидеть будущее, а еще он адепт аспекта света. И что? Зато между ними разница в семьдесят уровней». Более чем достаточно, чтобы победить неудобного противника. Тем более теперь, когда он, сын старота обвинителя обрел копье Лангина. «Как я понимаю, ты решил присвоить себе реликвию моего бога?» – самым блаженным видом произнес Распутин. «А почему нет?» Тифлинг облизнул фиолетовые губы. Скамас чувствовал силу артефакта. Копье лангина уже начало действовать на него. Куцые рога Тифлинга полукровки росли и неимоверно чесались. Когти уже рвали обувь, а в душу возвращалась уверенность. «Теперь он сможет! Теперь он точно захватит этот мир! Он сына Старота!» поглотит каждую мало-мальски крепкую душонку и возвысится, вставая на один уровень со своим великим предком. «Потому что мы договаривались!» Оракул почему-то продолжал улыбаться. «Странное дело, но этот человек не боялся его, и это злило!» «Ты был так наивен!» «Что заключил сделку с демоном?» — сказал Тифлинг и щелкнул раздвоенным языком. «Неужели ты надеялся, что я действительно отдам тебе такую прелесть?» Бич его хвоста рассек воздух между бывшими соратниками. И Тифлинг добавил. «Ты же знаешь...» что эта игрушка убьет тебя, невзирая на твое бессмертие!» В ответ глаза Оракула вспыхнули светом, отчего Тифлинг зажмурился. И Распутин ответил вопросом на вопрос. «Ты ведь не думал, что я не готов к такому повороту событий?» произнес почти святой, и в этот момент за его спиной раскрылись четыре пары крыльев, состоящих из первородного света. Он что, обладает силой ангелов? Возникла напряженная пауза, прерываемая лишь поскуливанием олигарха, который каким-то непонятным образом был еще жив. Мгновение, во время которого бывшие союзники оценивали друг друга, затягивалось. Тифлинг накручивал себя. Плевать, что человечишка каким-то образом завладел силой ангела. В руках Скамаса абсолютное оружие, и он не собирался расставаться со своей новой игрушкой. Почти святой тоже не желал отдавать реликвию своей веры в лапы потенциального архидемона. Но целые харибда нового мира так и не вступили в бой. Затрещал в воздух, заискрился. Почти святой и потенциальный наследник Гиенны отскочили в стороны. Из электрических разрядов возник мыльный пузырь, который рос и рос. Наконец он лопнул, и между адептом света и сыном тьмы возник черный рыцарь. Абсолютно черная броня, черный плащ и латные перчатки до да локтя, которые отливали холодом проклятого серебра. Вторженец, прервавший так и не начавшийся бой, скинул капюшон и убрал с лица маску. А еще он деактивировал пелену, что скрывало его имя и уровень. Денис, Зил и Евлев. 635 уровень. 31 год. Раса. Человек. Аспект. Хаос. Пустота. Гравитация. Класс. Мастер порталов. Решала. «Подружки, меня не было всего пару минут, а вы уже поругались?» Произношу я, начиная хищно улыбаться. «Зил!» Поднимает бровь Тифлинг. «И куда же делась его самоуверенность?» «Нет, рогатый!» Отрицательно машу головой. «Зовите меня Себастьян Перейра, торговец черным деревом!» Шутка. И, видя непонимание на лицах псевдосвятого и недодемона, уточняю. Вы что, ДМБ не смотрели?